Под откос все покатилось, наверное, к концу января. Как это и бывает обычно в ситуациях подобного рода, осознание происходящего возникло будто само собой, без внешнего толчка, но, однако, с ощутимым запаздыванием, когда точка невозврата уже маячила позади, в недосягаемой дымке. Говорю об этом без тени стеснения, поскольку убежден, что сходным образом такое случается у всех, или почти у всех. Ну как подобное описать? Наверное, в виде неких песочных часов. Гладкой спайки герметичных стеклянных рюмок, в которых пересыпается из одной в другую сквозь узкое горлышко коммуникации бесчетный песок повседневных разговоров. Достаточно вообразить, что в одной из рюмок нечто стоящее, новая информация, слова поддержки, какие-то трогательные душевные движения, сладко сжимающие сердце. Тогда как во второй Лишь мусор агрессивных эмоций, взаимные упреки, кружево жалоб на жизнь, повторяющихся и поблекших, То, что хочется вычеркнуть поскорее из воображаемого дневника. Как говорил один прораб на земляных работах, суть дела не в объемах, а в их соотношении. Когда второе лишь приправа к первому, ты вполне способен с этим мириться. Когда же все наоборот? Проблески сочувствия живого интереса проступают во времени словно нечаянная радость. Неизбежен этот момент печального удивления. Как же так? Ведь еще совсем недавно все было иначе. Да, было иначе. Это правда. Но песок, знай себе, сыпался из рюмки А в рюмку Б. Сыпался и менял тем самым соотношение. Исподвое и неуклонно. Медленно и деловито. Потом ты ловишь себя на желание сократить общение, как только можно. Становится стыдно, но лишь в самый первый момент, поскольку тут же на смену стыду приходит жалость. Жалость к себе, разумеется, кому же еще. Все же ты продолжаешь на что-то надеяться, при том, что песок все сыплется и сыплется, не переставая. Ну как же так, говоришь ты себе? Ведь было же хорошо. А значит, все вполне возможно по новой. Стоит лишь набраться терпения, дожидаясь. Однако это самообман, и, сохранивший трезвость край твоего ума, знает в полной мере, что это самообман, и, не надеясь превозмоч общемозговую истерику, лишь молчит безропотно, выжидая, черт его придет потом, несколько позже, когда обессиленная ложной надеждой сознания окончательно срастется со случившимся, осядет, словно остывший омлет, и смирившись Пройдет уже новый спрос. Сперва на доводы покоя, а вслед за этим мал помалу даже и на новое какое-нибудь дерзновение, способное, чем черт не шутить, заполнить эту сосущую пустоту или хотя бы ее заглушить. Разумеется, здесь надо отдать справедливость. Случается по-другому тоже. Бывают резкие разрывы, когда сказанное слово вдруг блеснет лезвием бритвы, разом отделяя всевозможные до от любого после. И даже не важно, что стало причиной. Я сейчас говорю лишь о форме перехода. И только. Да, бывает иначе. Но не в тот раз. Не в тот март. Когда я, разомкнув однажды утром глаза, почувствовал прежде иных ощущений наступившего дня именно это. Словно бы впечатавшиеся камнерезным гекзаметром слова. С Кариной все. Она больше не появится. Не появится, да и не надо. Ничего здесь не жди. Иди себе дальше. Ты свободен. Маята весны.